Глава вторая. Шотландец. До фермы Маккалаха было три дня езды. Три долгих дня с тихими восходами и закатами, отмеченных только топотом и ржанием лошадей, криками птиц, до чихания и кашлем мальчика по имени Джемми, которого Маккалах купил на аукционе после меня. Этот человек больше разговаривал с лошадьми, чем с нами, да и когда говорил, я не могла разобрать ни одного слова. «Он шотландец, горец!» — прошептал Джемми. «Для меня это ничего не значило. Просто еще один белый человек. Англичане, испанцы, португальцы и французы. А теперь вот...» «Он говорит по-английски, но...» — сказал Джемми. «Придется сильно вслушиваться, чтобы понять, что он имеет в виду». И пояснил, что один из его хозяев был шотландец. Я нахмурилась и спросила с любопытством... «Сколько же у тебя было хозяев?» «На вид мальчишки не больше 14-15 лет». «Четверо. Но я родился здесь, а не в деревне, как вы», — ответил он и снова чихнул, отчего одна из лошадей недовольно фыркнула. Я похлопала Джемми по спине, порылась в мешке, вытащила чистую тряпочку и протянула ему. «На, вытри нос. Потом приготовлю тебе порошок от твоей хвори, как только доберемся до места». «Спасибо, мисс Мариам». И Джимми раскашлялся и расчихался одновременно. Шотландец заговорил, а я чуть не свалилась с места. «Сейчас станем!» Он не произнес ни слова с полудня, а уже темнело. Он натянул вожжи и повернулся к нам. «Ты?» — рявкнул он на Джемми, словно звучало как «Туи!» «Обходить лошадей!» «А я костер запалю!» «Да, сэр, мистер Маккалах!» Ответил Джемми, быстрее белки спрыгивая с повозки. У мужчины вырвалось что-то похожее на рычание. Мы с Джемми замерли. туи не называй меня мистер или сэр, просто Макалох, рявкнул он. Джемми кивнул, пробормотав все же. Да, сэр, мистер, и исчез на другой стороне фургона, где снова громко чихнул. Одна из лошадей заржала и топнула копытом. туи На этот раз шотландец обращался ко мне. «Да», — я тоже чуть не произнесла, «мистер», но вовремя стиснула губы. Привычка. Почти каждый белый мужчина на моем пути требовал, чтобы его называли именно так. Но произнести имя Маккаллаха мне удалось далеко не сразу. Понадобилась ни одна попытка. Я не могла заставить свой род издавать такие звуки. Шотландец пристально посмотрел на меня. Тащи свою сумку изготовь парнюги, Како ни то зелье, чи порошок, да о чё Лишь бы он перестал так дохать. Господь всемогущий, да он мне так всех коняшек перепугает. Я закусила губу, чтобы не улыбнуться, и кивнула. Придется привыкать к этому грубому человеку, его грубым словам. Он показался мне забавным, и сдержалась я с трудом. «Разовалиции ведь не любят казаться смешными». Я стала странницей в 10 лет, пересекала темные воды Атлантики, провела ладонью по гладким голубым водам западной части Карибского моря, пробиралась через болото Джорджии и Каролины, а теперь вот снова тряслась в кузове фургона, который катил по дороге, плавно поднимаясь по темно-зеленым, почти черным холмам к скалистым вершинам. Их называли «горами», опалачей. Помню, как впервые ехала на запад навстречу заходящему солнцу. Все дальше и дальше от темных вод и высоких кораблей с белыми парусами. Дальше от любой лодки, которая могла бы меня отвести. Я выбросила эту мысль из головы, подавила ее и сморгнула слезы. Единственное, что я могла сейчас сделать — это вдох. Затем еще один — И еще один. На самом деле я бы не рискнула вновь пересекать темные воды и понимала, что это правда. Чем дальше мы удаляемся от берега, тем прохладнее становится, особенно после захода солнца. В никогда не бывало, как в этих краях. Шотландец даже дал мне плед. Я закуталась в него, но все равно дрожу. Мои кости не созданы для такой погоды. Когда мы останавливаемся... Я рассматриваю деревья и изучаю траву и кустарники. Встречаются растения, которые я собирала в Вирджинии и на рифе, только более жесткие на вид, а кое-какие даже напоминают мне те, из которых мать готовила отвары в прежние времена. Шотландец разрешил мне собирать травы. И я так и делаю. Обрываю листья, растираю в пальцах и вдыхаю аромат, вспоминая уроки Мари Катрин. «Всегда выясняй, где находишься, принюхивайся, прочувствуй почву, присматривайся к размерам и окрасу животных. Помни, что в большинстве мест всегда найдется родич знакомого тебе растения, атенде. Всегда обследуй место, где живешь, маптит. Земля тебя не обманет, если ты ее узнаешь, и даст то, что нужно». Я смотрю на серые скалы, которые напоминают мне голубые горы на Ямайке. Интересно, прячутся ли беглецы и на этих высотах, особенно на тех, чьи вершины окутаны туманами? Шотландец говорит, что к югу и к востоку отсюда их называют большие дымные горы или попросту дымки. Речь у него резкая и отрывистая, и он произносит за раз всего несколько слов словно боится, что они у него кончатся, и всегда пристально смотрит на меня, будто изучает. Но совсем не так, как разглядывал меня старик Макки или Дарфи. Впрочем, этот на всех женщин смотрел так, что хотелось вымыться и спрятаться. Шотландец же глядит на меня, будто я какое-то странное, невиданное существо, о котором у него еще нет никакого мнения. Но он ведь раньше видел и здешних негров, и африканских... Так что во мне нет ничего нового. Пока. Плантация Маккалаха оказалась совсем не тем, что я думала. Он и сам приказал называть это не плантацией, а фермой. Джемми, который хорошо понимает слова этого человека, говорит, что ему принадлежат сотни акров земли, поля, лесные угодья, два сарая, причем один только для лошадей, курятники и мельница». Его главный дом совсем не похож на те, что я знала в Вирджинии или мы видели, проезжая по Каролине. Никаких колонн и вычурных портиков. Вообще никаких изысков. Большое двухэтажное побеленное здание, но простое, аккуратное и скромное, как молитвенный дом квакеров. Позади кухни и коптильни в ряд выстроились несколько грубо отесанных побеленных хижин, и к одной из них шотландец меня ведет. «Здесь ожить, Буш!» — говорит он, открывая дверь. «Поставь вещи и дуй на кухню. Долли скажет, что делать, даст все, что нужно». Джимми он забирает с собой. Дверь за хозяином медленно закрылась и плотно прилегла к косяку. Не скрипнув, не лязгнув, я отступила на несколько шагов назад и присмотрелась. Дневной свет из-под двери не проникает — «Значит, и холодом поддувать не будет». Я огляделась. Все четыре стены сделаны из грубо отёсанных, хорошо подогнанных бревен, а три окна застеклены, и сквозь них светит яркое солнце. Я наклонилась поближе, посмотреть, где стекольщик нацарапал на поверхности свой знак. На полу ковер у задней стены очаг. Чистый, ни пыли, ни пепла. Совсем иначе, чем дом старой Мэйси у мистера Роберта, когда я туда приехала. Я видела много хижин для рабов, но это было лучше всех, кроме, конечно, той, которую поставил для нас мой Джеймс. И даже белых младенцев мне доводилось принимать в жилищах куда более ветхих и скверно выстроенных. Вот хуже не придумаешь, чем иметь в хозяевах шотландца. Доли, чья фамилия была Рейс, в честь ее отца, который родился на Кубе, работала экономкой и поварихой, стирала, шила и ткала, ухаживала за садом и готовила еду для всех на ферме Маккалаха, и белых, и цветных. А еще стряпала для других белых на собрания, свадьбы и прочее. За это ей платили деньги. Мне показалось странным, что Маккалах был единственным белым человеком на ферме, о чем я и не замедлила сказать. — Так вдовый он, — пожала плечами Долли, ставя на кухонный стол миски и тарелки с едой для меня и Джемми. Тиф тут давным-давно прошелся, и у него все поумирали, и жена, и дети. Похоронены вон там, и она указала налево. Ему нравятся женщины, и он иногда... «Ну, ты поняла, о чем я, так что береги себя». Но пока не привел сюда ни одной достаточно хорошей, чтобы жениться, хотя многие были бы не против. Думаю, ему просто нравится жить одному. Она изучала меня а затем усмехнулась. «Нет, это тоже не так, если ты об этом думаешь». Доля глянула на Джимми и нахмурилась. «Эй, парень, ты сейчас подавишься. Ешь помедленнее. Еда с тарелки не улетит». Она шлепнула парнишку по макушке, но явно не больно. Он даже не перестал жевать. Просто с набитым ртом пробормотал. «Да, мисс доли доли посмотрела на меня, и мы оба ухмыльнулись. Макалах грубый тип». Добавила Доли, возвращая внимание к большому горшку, стоящему на задней стороне огромной плиты. Чтобы она там не стряпала, пахло хорошо. В желудке у меня заурчало, хотя я почти наелась. «Но не злой! Мы-то с тобой прожили достаточно долго и понимаем, что это такое!» И она поверх головы Джемми устремила на меня многозначительный взгляд. Парень ничего не заметил, уткнувшись лицом в миску с фасолью и мясом. Похоже, желудок у него был бездонным. Он справедливый, и с цветными, и с белыми. Надсмотрщика здесь нет. Другим белым это не нравится. Они говорят, что Макалах своих слишком распустил, но... И доля улыбнулась. Сказать ему это в лицо у них духу не хватит. имея в виду...» — она подняла палец. Маккалах с полоборота заводится, кто его обидит, хоть белый, хоть цветной. Этот человек как бешеный бык попрет, ежели ему кто поперек встанет. Но скажу тебе, в доме Макалаха ни одного негра никогда не избивали и вниз по реке не продавали, хоть его и просили. И я здесь уже десять лет. Доля объясняет, что шотландец, конечно, тоже сдает своих чернокожих в аренду, но позволяет им оставлять себе часть заработанных денег. Вот это была новость. Нэшта но отбирал каждый пенни, который я зарабатывала, принимая роды и ухаживая за разными больными. Мне перепадало только то, что давали потихоньку, например, благодарный муж или хозяин. Тут я стала задумываться, а не собрать ли кругленькую сумму, не купить ли себе бумагу о свободе и не уехать ли из Америки. Макалах сказал, ты повитуха, это хорошо. Здесь много рожают, и цветные, и белые», — сказала Доли, вытирая руки о фартук и садясь за стол рядом с Джемми. «Мой муж Геркулес говорит, что не отказался бы завести еще одного малыша. А я ему советую лучше пахать картофельную грядку, чем меня. Толку больше». Ее глаза рассмотрели каждую черточку моего лица. «Похоже, мы с тобой примерно с одного года, так что ты тоже вряд ли кого родишь». Она пожала плечами и слегка улыбнулась. Как не грустно было это слышать, я знала, что она права. Крови я еще носила, но не так регулярно, как обычно. Мария Катрин говорила, что так и будет, если я проживу достаточно долго. Но потом она еще сказала мне, что у меня будет четыре сына и две дочери учитывая Илая, Седраха и самую первую девочку, которая умерла сразу после рождения. Детей всего трое. Мария ошиблась. Здесь детей было не видать, во всяком случае, никого моложе Джемми. И я подумала, а есть ли дети у Доли? Но спрашивать не захотела. Как и для меня, и для большинства знакомых мне чернокожих женщин, дети были и благословением, и проклятием. Если они рождались, ты до смерти беспокоилась о том, сможешь ли их вырастить и сохранить. А если ты их теряла от болезни или...» Это был еще один бездонный колодец печали и тревог. Но Доли почувствовала мой вопрос. У меня было шестеро. Двое умерли в младенчестве. Сыновей Энтони и Франциско наняли. Не Маккалах, а другой хозяин. Они заработали денег и купили себе вольную. Ее голос был полон гордости. Нынче в Вашингтоне живут кузнецы. Есть свой магазин. Дочка Долорес живет на плантации Бернса к северу от хребта. Она повариха и экономка. Бернс обещает дать ей документы, и я молюсь, чтобы не обманул. Еще Хуана. Эту я не смогла удержать. Долли закусила губу. Мой предыдущий хозяин домакалаха Продал ее на рынок проституток в Лексингтоне. Так и не знаю, куда увезли мою девочку. Но храню ее, и она положила ладонь на пышную грудь, где на ситцевой ткани платья плашмя лежал золотой крест на цепочке. Здесь. А я думала о Джеймсе, и Лае, и Сидрахе, проданных одним лишь богам известно куда, а боги нам не докладывают. И тоже приложила ладонь к сердцу.